Глава 68. Шах и мат. Корфу. Солнечное утро в середине июня. Анастасия и Лев завтракали у себя на террасе. Внезапно к ним с пляжа поднялась группа греческих полицейских в форме. Впереди шел человек в штатском. Анастасия и Лев встревоженно переглянулись. Полицейские остановились, а мужчина в штатском поднялся по ступенькам, ведущим к дому. Анастасия узнала его. «Лейтенант Цагомор», — сказала она. «Доброе утро, мадам Эвезнер, доброе утро, месье Львович». По взгляду лейтенанта Лев понял, что он пришел за ним. «Как вы меня нашли?» — спросил он. «Во вторник я вел вас от самой Женевы, от площади Клапареда до ВИП-терминала аэропорта». «Ты во вторник был в Женеве?» — поразилась Анастасия. «Ты же сказал, что летал в Лондон. Что ты делал в Женеве?» Лев не ответил. Сагамор продолжал. «С начала года, месье Львович, вы каждый вторник летаете в Женеву на частном самолете. Я отследил все ваши передвижения. Я записываюсь на прием к доктору Казану», — сказал наконец Лев. «Ты ходишь к Казану?» — удивилась Анастасия. «Почему ты никогда не говорил мне об этом?» «Месье Львович, вы не записываетесь на прием к доктору Казану», — оборвал его Сагамор. «Вы есть доктор Казан». Львович с высокомерным изумлением отреагировал на обвинение Сагамора. Тем не менее, он заявил, что сам очень встревожен происходящим и готов всячески содействовать следствию. Он распорядился подать кофе Сагамору и греческим полицейским на пляже. «Ведь это вы порекомендовали доктора Казана Макеру Эвезнеру», — сказал Сагамор. «Разумеется», — подтвердил Лев, — «он отличный психотерапевт, — А где вы сами с ним познакомились? На вечеринке в паласе Вербье много лет назад. Поразительный человек. Он согласился принять меня, несмотря на то, что уже не брал новых пациентов. Назовите имена других пациентов, — потребовался Гамор. — Откуда мне знать? Доктор Казан хранит врачебную тайну. Хватит заливать месье Львович. Доктора Казана никогда не существовало. Не понимаю, на что вы намекаете. Его кабинет находится по адресу площадь «Клапареды, дом 2». Сагамор положил на стол папку и открыл ее. Вынув оттуда три листа бумаги, лейтенант показал их Льву и Анастасии. Это были фотокопии. Вот страницы из альбома вашего отца, Сола Львовича. Мы нашли его на мебельном складе, арендованном на ваше имя. На каждом листе был портрет персонажа с описанием. На первом — сеньор Тарногол, на втором — Доктор Казан, на третьем — Вагнер. Увидев эти рисунки, Анастасия вздрогнула, что не ускользнула от Сагамора. Лев никак на них не отреагировал. «Да, это действительно эскиз моего отца. Он был искусным рисовальщиком и любил наблюдать за людьми. Объясните-ка мне», — сказал Сагамор, — «кто такой сеньор Тарногол? — Член совета Эвезнарбанка, — непринужденно ответил Лев, и давний клиент Паласа, как вам наверняка известно» не морочьте мне голову разозлился лейтенант тарногол персонаж придуманный вашим отцом актером солом левовичем это же относится к казану и вагнеру с смесье вагнером я не знаком сказал лев тут написано что он сотрудник спецслужб ничего удивительного в свое время в паласе останавливались богатые предприниматели из разных стран и отель поэтому буквально кишел шпионами все эти люди были судя по всему клиентами отеля Почему бы вам не спросить их напрямую? Потому что они все загадочным образом испарились, отрезал Гамор, одновременно с вами. Лейтенант, с завидной безучастностью, заметил Лев, боюсь, вы на ложном пути. Анастасия обомлев смотрела в одну точку. Она все поняла, но не произнесла ни слова, чтобы не навредить ему. Впрочем, ее смертельная бледность говорила сама за себя. Мадам Эвезнер, переключился на нее Сагамор, «Мы нашли на месте преступления принадлежащее вам оружие». Анастасия промолчала. Она очень испугалась. «Я знаю, что вы были в паласе Вербье в тот вечер, когда произошло убийство. Вам придется дать объяснение». Она чувствовала, что вот-вот сломается. Ее нервы были на пределе. Она заплакала. Сагамор встал, сделал знак полицейским, и они поднялись на террасу. Анастасия Эвезнер и Лев Львович «Вы арестованы по подозрению в убийстве Жан-Бенедикта Хансена», произнес Сагомор. Полицейские обступили Льва и Анастасию, надели на них наручники и увели. Лев тоже был в ужасе, но не подавал виду. По лицу Анастасии текли слезы. Все было кончено. Врата греческого рая захлопнулись за ними.